Глава одиннадцатая. Сущность. Пожалуй, эта тренировка оказалась для меня самой сложной за последнее время. К концу третьего раунда сил практически не осталось, и победить шуструю куклу оказалось непросто, хотя на своем пике я мог без каких-то особых проблем справиться даже с тремя подобными манекенами одновременно. «Рекомендую на сегодня закончить носитель», — сказал седьмой. Я оптимизировал магический поток, а также произвел оценку ваших боевых способностей. Последнее требует длительного анализа. Думаю, после взятия круга я озвучу свои выводы. Хм. Хорошо, рассчитываю на тебя. Что тут еще скажешь? В вопросах тренировок я полностью полагаюсь на седьмого. Звонок смартфона отвлек меня от отдыха. Я кое-как поднялся на ноги и подошел к сумке, в которой оставил телефон. Неизвестный номер. Странно. «Слушаю!» — спокойно ответил я на звонок, в душе уже подозревая, кто это может быть. «Наследник». Знакомый голос, измененный модулятором, раздался в динамике смартфона. «Ты, наконец, решил отказаться от маскарада, но сложить два и два способен любой грамотный сотрудник безопасности. Скажи спасибо, что местной гвардии сейчас не до тебя. Укрыть твое прошлое пока не составит большого труда. Но все может измениться в любой момент. Помни об этом». Часы тикают, наследник. «Ты звонишь мне только ради этого?» «Нет, наследник. Как тебе золотой мир? Не расхотел возвращаться туда за сестрой?» «Не расхотел». «Отлично». На той стороне измененный голос вдруг отчетливо усмехнулся. «Помни о том, что должен мне, наследник. Мне нужно, чтобы ты выполнил только одно мое поручение, и поверь, это станет полезным и тебе тоже». После этих слов телефон замолчал, оставив меня стоять в задумчивости и смотреть на погасший дисплей. Опять этот неизвестный человек. Пока непонятно, каким образом он узнал обо мне так много и умудрялся отслеживать путь вплоть до попадания в золотой мир. Возможно, имел доступ к архивам гильдии или даже какого-то из кланов, члены которого состояли в спасательном отряде, пробившем к нам тоннель-переход. В этот момент телефон в моих руках опять завибрировал. Я уже было решил, что это опять неизвестный, но нет — «Телефон отображался на дисплее, только я его не знал». «Да?» — спросил я, приняв вызов. «Александр? Или Ян? Прости, не знаю, как к тебе правильно обращаться». В трубке прозвучал голос нашего второго мага. «Узнал?» «Да, Алексей, узнал», — ответил я ему. «Извини, если отвлекаю. Нашел твой номер в базе данных гильдии. Мы можем встретиться. Это важно». «Насколько срочно?» «Срочно?» Голос мага казался напряжённым. «Ну, хорошо. Где ты хочешь встретиться?» «Давай в баре у шпиля. Знаешь, где это?» «Найду». Ответил и осмотрел себя, оценив насквозь пропитанную потом одежду. «В любом случае, мне нужно время. Давай там через два часа». «Договорились». С готовностью согласился Алексей. Похоже, он был готов на любые условия. «Ну, раз договорились, до встречи». Я положил трубку и мысленно покачал головой. Поведение Алексея являлось очень странным. Он всегда был крайне сдержан на эмоции и предпочитал почти все свободное время проводить во сне. Так что же такого произошло, что он решил связаться не с Оксаной или другими членами группы, а именно со мной? Приняв душ и переодевшись в чистое, я, прихватив сумку и одинокого, отправился навстречу. Домой, чтобы закинуть все лишнее, я уже не успею, поэтому придется все тащить на себе. Да и ладно. Место, что выбрал Алексей для встречи, оказалось обычным баром. Внутри играла тихая музыка, а посетителей практически не было. Скорее всего, из-за времени. Люди начнут подтягиваться ближе к вечеру, а сейчас можно было спокойно обсудить любые вопросы, не отвлекаясь на гвалт людей или громкую музыку. Оглядевшись, я увидел за одним из столиков сидящего Алексея, нервно попивающего из высокого стакана светлое пиво. Он постоянно ошаривал взглядом зал, ни на чём или ком-то конкретном не останавливаясь. Когда подошёл к столику, маг внимательно всмотрелся в моё лицо, пытаясь понять, кто перед ним. «Простите, а вы...» — начал он, явно не узнав меня без маски. «Привет», — сказал я и присел на стул напротив. Александр, не узнал. Слишком привык к твоей маске», — с облегчением сказал маг. «Ян», — поправил я его. «Моё настоящее имя Ян...» Проще обращаться так. Александров — это фамилия. Понял, Ян, хорошо. Согласился Алексей и сразу приступил к делу. Ты, наверное, задаешься вопросом, почему я позвал именно тебя, а не, скажем, того же Константина. Откровенно говоря, я хотел, но Костя целыми днями занят в гильдии и редко отвечает на звонки, а с Фомой я связываться не хочу. У нас не то, чтобы хорошие отношения даже, скорее наоборот. С тобой же мы вроде не ссорились. «К тому же ты из клановых, и это очень важно». «Ладно, давай я объясню, что происходит». Алексей схватился за стакан, как за спасательный круг, и опрокинул в себя одним махом, хорошо если не треть всего пива. Никогда не видел обычно собранного и спокойного мага таким. «Возможно, ты знаешь, что используемый мной принцип плетения заклинаний основан на древнем восточном способе сбережения магической энергии и хранении её в специальных сосудах на изнанке. «В теории я могу в любой момент обратиться к собственным резервам и использовать их как дополнительную магическую подпитку в битве, благодаря чему могу дольше и намного сильнее использовать свою магию». «Да, знаю». «Седьмой и Оксана мне об этом говорили». «Отлично. Мой учитель буквально позавчера связался со мной и попросил о встрече. Сказал, что он открыл способ еще больше увеличить резерв силы. Конечно, я сразу согласился». Мы договорились встретиться в одном из баров наподобие этого, только вот он не пришёл. Такого никогда раньше не случалось, у моего учителя небольшой пунктик насчёт пунктуальности. Когда я понял, что прошло слишком много времени, сразу же отправился к нему домой, где и нашёл его тело. «Тело? Хочешь сказать, твой учитель умер?» «Да», — кивнул Алексей и опять приложился к стакану. Он был мёртв. Вокруг его тела было разбросано несколько медицинских инъекторов, часть из которых оказалась пуста. Я сразу вызвал гвардию, но до их прихода заметил кое-что. «Кое-что?» — спросил я почему-то замолчавшего мага. «Да, но прежде посмотри на один из этих препаратов. Ты тоже маг, и сразу всё поймёшь». Он протянул мне обычный с виду медицинский инъектор, похожий на толстую ручку с колпачком. Такими пользовались медики для быстрого введения в тело лекарств при экстренной необходимости. «Угу». Взяв его в руки, я ощутил где-то глубоко внутри небольшого тёмного тубуса океан, плескающейся магической энергии. «Что это такое?» Непроизвольно посмотрел я на Алексея. «И я задался тем же вопросом», — кивнул маг. «Я...» Он запнулся на секунду. «Я взял один из этих шприцов для изучения». В конце концов учитель почему-то хотел показать их мне, да, но очень быстро пожалел об этом. Носитель, я ощущаю внутри этого предмета отголоски крови измененного. Этот препарат совершенно точно был создан на основе его крови. Конструкт почти сразу вклинился в наш разговор. Проклятье! Ты испытал препарат инъектора на себе? Тут же спросил я Умага. Нет, нет, замотал головой Алексей. Проблема в другом. Учителю убила какая-то тварь с изнанки, привлечённая этим препаратом. Из-за того, что маги, подобные мне, хранят часть своей магической энергии на изнанке, мы часто подвергаемся нападениям таких существ, но почти всегда это что-то мелкое. На таких более чем достаточно обычной защиты, но сейчас всё совершенно иначе. Я отчётливо ощущаю за собой слежку. Тварь даже особо не скрывается. Дожидается, когда я засну, а мне надо спать. Или будет очень плохо. «Алексей, как давно ты не спал?» Я внимательно пригляделся к тёмным кругам, залёгшим под глазами мага. К тому же серое, осунувшееся лицо также говорило о многом. «Я сплю регулярно. У меня в квартире есть защищённая комната, куда ни одна сущность изнанки проникнуть не может, но не прятаться же мне в ней вечно. К тому же это отнимает силы. Моя просьба проста — помоги отогнать тварь. Я в долгу не останусь. Проси всё, что хочешь, я согласен». «Хм. Я непроизвольно потёр подбородок, обдумывая предложение. Если говорить на чистоту, связываться с неизвестной тварью с изнанки мне не очень хотелось, хотя получить в должники сильного мага было заманчиво. Когда буду собирать команду в Золотой Мир, сильные наёмники и стражи мне очень понадобятся, да и, если просто откажу, получу в группе ещё одного человека, настроенного против меня, что совершенно излишне. «Почему ты не хочешь обратиться за помощью к гильдии?» Всё же уточнил я. «По той же самой причине, по которой не могу обратиться к гвардии. Я забрал себе этот инъектор. Уверен, тварь вышла на меня благодаря ему. Если будет проверка, есть шанс, что правда раскроется. А это означает и знания из гильдии, и проблемы с гвардией». «Не думаю, что шансы такого исхода настолько уж велики. Но он, похоже, верит в то, что говорит». Мелькнула у меня мысль. «Соглашайтесь, носитель». — Я уверен, что ни одна сущность изнанки сейчас не способна нанести вам вреда. Седьмой тут же высказал, что думал. — Особенно с учётом вашего духовного клинка. — Ну, хорошо, попробую тебе помочь, только нужно будет действовать хитрее. Предполагаю, что надёжнее всего создать ловушку для твари, чем вызывать её на честный поединок. Согласен? Да — Да-да, полностью. Тут же закивал мак и опять приложился к стакану, допивая пиво. — Ты б не пил пока. а то раньше времени, и весь наш план пойдёт прахом». «Это безалкогольное», — пояснил Алексей. «Я всё понимаю». «Ну, понимал бы, не брал бы эту штуку в руки», — помахал передним инъектором. «Ладно, забирай своё сокровище. Сможешь ещё некоторое время побыть в своей, эм... защитной комнате? Мне всё ещё нужно восстановиться после Золотого мира». «Не больше недели, Ян. На защиту тратятся все мои силы. Их осталось уже не так много». «Неделя?» «Это замечательно. Сможем должным образом подготовиться». «И освоить третий круг. Это станет хорошим подспорьем. Поможет отогнать сущность», — заметил седьмой. «Согласен. На этом мы остановились. Через пять дней вместе попытаемся все провернуть. А если ничего не получится, придется идти к руководству гильдии наемников и просить помощи. После того, как Алексей ушел, я тут же обратился к седьмому. «Этот препарат из крови измененного». «Что он должен делать с телом человека?» «Трудно прогнозировать, носитель. Зависит от того, в какую сторону пошло развитие измененного. В данном случае, думаю, можно говорить об ускорении реакции, увеличении магической мощи и, вероятнее всего, значительном ускорении развития ведущих мышц», ответил конструкт. «Однако все это пока предположение. Нужен опыт на человеке, чтобы оценить эффективность препарата». «Нет уж, обойдёмся пока без этого». Сходу отверг его идею. «Ладно, пора возвращаться домой. А то такое ощущение, что весь день меня избивали и заставляли поднимать на десятый этаж тяжести». Ближе к вечеру мне набрал Константин. Более подробно расспросил о предложении Лепестков, уточнил, кто его сделал, и ещё раз обговорил условия. Судя по тону разговора, самого Костю всё полностью устраивало. Однако его интересовало множество мелких деталей, что очевидно было влиянием Фомы. Стрелок, похоже, хотел узнать обо всех подводных камнях. Об Алексее он ничего не спросил. Видимо, пока не перезванивал ему, решая другие вопросы, что странно. Возможно, все еще был сильно занят. Еще через пару часов я переоделся в легкую спортивную форму и вышел на улицу. Пришла пора взять третий круг магии и сделать еще один шаг к спасению сестры. Седьмой настоял на том, чтобы взятие круга происходило в одном из парков, расположенных неподалеку от общежития гильдии. потому как мне оказалось жизненно важно иметь вокруг себя как можно больше элемента земли. Одним из самых подходящих вариантов как раз и стал этот полузаброшенный парк или сад, где росло множество яблоневых деревьев. Забравшись в самую глубь, я сумел найти относительно небольшую поляну, хорошо освещенную поднявшейся над головой луной. Здесь, ровно посередине поляны, стояла одинокая скамейка, то ли притащенная когда-то сюда местными, то ли так это и задумывалось. Сейчас уже точно сказать было нельзя. Седьмой несколько раз объяснял мне принцип третьего круга магии, но сейчас посчитал не лишним еще раз напомнить свои слова. «Если первый круг — это взаимодействие с предметом, а второй — взаимодействие с сущностью магии, то третий — это уже связь с атрибутами магии», — объяснил он, когда я усаживался на колени ровно посредине поляны. «Важно понимать, что атрибутом предмета являются такие вещи, как усиление», увеличение и уменьшение веса, подавление некоторых его свойств или, наоборот, их усиление. Это далеко от простой магии. Перед чародеем открывается множество путей и возможностей. К тому же, благодаря видоизменению магических каналов, маг становится значительно сильнее и способен хранить куда больше магической энергии внутри видоизмененных каналов, что тоже немаловажно. В мире создателей именно третий круг — Считался началом пути настоящего чародея. «Отрадно слышать, что я стану настоящим магом!» «Прошу вас не перебивать. Для того, чтобы нащупать тропинку к третьему кругу, примите позу медитации и, закрыв глаза, попытайтесь ощутить используемую вами стихию возле себя. Почувствуйте кумья сырой земли вокруг, ощутите ее непоколебимую мощь и попытайтесь слиться с вашей стихией. Это непросто». но это надо сделать. Как и инструктировал седьмой, я закрыл глаза и представил крутящийся передо мной кусок Земли. Точно наша планета. Он медленно оборачивался вокруг своей оси, а через пару секунд и вовсе начал вращаться по мысленно выстроенной орбите. «Вот так, носитель. А теперь представьте, что вы сейчас как раз и сидите на таком куске Земли». Седьмой тут же одобрил мое решение по воплощению стихии Земли в виде визуального образа. Я попытался представить себе, что нахожусь на точно таком же куске сплошной Земли, стараясь ощутить расположенную повсюду родную стихию. Секунды медленно отсчитывались одна за другой. В какой-то момент я начал чувствовать нечто странное. Точно внезапно все пространство вокруг меня превратилось в самый настоящий источник силы. И в этом источнике, ярком и слепящем... отчетливо виднелась самая настоящая темная тропа. Я не знал, какие принципы стояли за этой визуализацией, но попытался хотя бы мысленно пройти по проложенному пути и почти сразу же понял, о чем говорил седьмой все это время. Куда ни кинев взгляд, везде я чувствовал силу стихии Земли. Я буквально купался в этой силе, она проходила сквозь меня, наполняя и насыщая. Протянув мысленно руку, я попытался коснуться ее — и почти сразу ощутил ласковое прикосновение в ответ. «Оно живое?» — вырвалось у меня в этот момент. «Сила магии не может быть живой носитель», — тут же ответил конструкт. «Но под вашим влиянием она вполне способна воплотиться во что-то, вполне материальное и даже условно разумное, как, скажем, собака или кошка. Вы нащупали тропу и ощутили саму силу. А теперь попытайтесь, используя ее, «Изменить структуру Земли вокруг себя». «Хорошо. Я поднял сразу три земляных сферы и, открыв глаза, уставился на них, стараясь изменить. Сделать лучше». «Не нужно пытаться выдумать что-то подходящее, носитель. Этим можно заняться и потом. Просто попытайтесь воздействовать на эти сферы, используя то, что почувствовали во время медитативного погружения. Спокойно и аккуратно». Я мысленно вернулся к тому моменту, когда почувствовал себя единым целым с окружающей силой стихии Земли, и почти в тот же миг все три созданных мной камня вдруг взорвались, превратившись в самую настоящую стену мелкого песка или пыли. Это оказалось неожиданным. Слегка повернув руку, я с удивлением обнаружил, как застывший передо мной песок изменил форму, создав причудливую фигуру. Еще одно движение, и фигура поменялась. «Поздравляю!» Это оно, носитель. Теперь попробуйте создать из этой пыли что-то более сложное. Например? Я представил, и почти сразу же мелкие песчинки изменились, пришли в движение, и вот уже впереди на месте песчаного тумана застыла фигура массивного манекена с огромными непропорциональными руками. Это все еще лишь заготовка, носитель. Дать ему жизнь задача не из простых, даже для заклинателей шестого круга. и даже при условии изученного заклинания воплощения.